Глава 13. Как это ни странно, но направились мы к выходу из девятки. Клети, конечно, нам никто не предоставил, но и карабкаться вверх по скале никто не запрещал. Первый сигнал идет с четвёртого горизонта. Для начала нам туда. Перед восхождением оповестил меня маг. Конис, а может, ты мне подробности объяснишь? Что мы пытаемся найти, я в курсе, но что это за сигналы, которые ты проверять собрался? Хранилище с складкой марка постоянно перемещается в теле горы. Канал, который их связывает и через который он питает нерожденное дитя, идет через ретрансляторы, чтобы он не смог его обнаружить. Нам осталось проверить два. Третий будет искомым хранилищем. А для чего его вообще перемещают? посадили бы в хорошо охраняемую темницу, и всех делов мне было совершенно непонятно, из-за чего весь сыр-бор. есть предел дальше которого связь просто исчезнет и кладка погибнет. И тогда сдерживающих фактов для Марка не будет. Что в нем такого особо ценного? Зачем вообще надо было его потомство в заложники брать? Воздушник замялся, искосо посмотрел в мою сторону и решившись буркнул: Он один из тех, кто ставил печати на узилище падшего императора. Его слова должны были мне многое объяснить, но Конис, проникновенно изрек я: "У меня нет полноценного магического образования, и я знать не знаю, что такое печати. Можешь простыми словами объяснить?" Взгляд, которым наградил меня маг, говорил о многом, но мне было плевать. Хочет, пусть смотрит, за спрос денег не берут. Императора не просто держат в узилище. таких сущностей простыми оковами не удержать. Его внутренняя суть заточена в астральной клетке, многозначительно молвил Конис. И, насколько я знаю, Марк в магии земли силен, или он еще астральный шаман какой? «Он... кузнец астрала, поведал мне маг таким тоном, что мне должно было стать сразу все понятно. Не дождавшись понимания, воздушник вздохнул и продолжил. Марк построил удерживающую императора клять». Я даже не буду спрашивать зачем, сплюнул я на пол. Мне ваши тайные интриги по боку, знаешь ли, своих хватает. Поползли, и мы начали восхождение. Какого-либо дискомфорта не ощущалось совершенно. Меч, на который долго косился Конис, но так и ничего не спросил, спокойно висел за спиной, даря заемные силовые характеристики, что помогали спокойно и без особого напряжения подниматься вверх. Миновали восьмой горизонт, за ним седьмой и шестой, а вот ближе к подходу к пятому мы остановились. Дальше лезть нельзя, прошептал мне на ухо маг. Защитная сеть стоит. Это я и сам видел. Как только начали восхождение, переключился на зрение сил, и теперь в нем отображалась пепельного цвета сеть с мелкими ячейками. И как будем обходить? так же тихо поинтересовался я. В скале туннель делай, сеть глубоко внутрь идет, метров на двадцать. Для таких случаев тебя и взял. Активировав заклинание дезинтеграции, углубился в скалу. Про мое заклинание Конис знал. Пришлось рассказать, когда план побега обсуждали. Ключевое заклинание для плана побега оказалось, чем-то подобным владел Марк, но КПД у школы хаоса оказался выше. Полчаса пыхтения, и мы прошли сигнальную сеть и поползли дальше. Миновав еще две сигналки, добрались до четвертого уровня. Жди здесь здесь скомандовал воздушник и обернувшись взвесью небольших электрических молний, портанулся куда-то вглубь уровня. Здесь так здесь ждать, впрочем, пришлось недолго, минут 10 всего. Все та же взвесь звесь искр и передо мной собрался маг. Нам на второй уровень, отдал он новую команду, и мы продолжили восхождение. Сигнальная сеть теперь встречалась на каждом уровне. Добрались до второго уровня и Макс снова усвистал на разведку. Кладка на шестом выдал при появлении запыхавшийся Мак. Не знаю чего уж он там делал, но было видно, что выкладывался по полной программе: Черные круги под глазами, сбившееся дыхание и совсем нелегкий тремор рук. Тебе передохнуть не надо, выглядишь как-то не очень, скептически рассматривая уставшего Кониса, выдал я Если только недолго, присев, маг прислонился к борту пещеры и прикрыл глаза. "Ты пока, чтобы времени терять, начни пробивать восстающий. Час тебе времени", не открывая глаз, тихо произнёс он, поражая меня своими знаниями в горном деле. Молча вызвал объемную карту всей шахты и найдя точку на втором уровне, указанную мне конисом, провалился на метр вниз. Это я так научился заклинанием дезинтеграции пользоваться. Могу теперь практически мгновенно проваливаться в ямы, созданные мной. Получается просто великолепно. Вроде как вот он я, стою открытый всем ветрам, проходит секунды, и я уже на глубине. На поле боя такая фишка может пригодиться. Настроил заклинание на превращение в пыль объема высотой в метр и шириной в половину и стал продвигаться по рукотворному тоннелю. Добрался до указанной точки не быстро, но за час успел. Горная порода для своей аннигиляции требовала просто прорву энергии. По прибытии до конечной точки маршрута, еще раз сверившись с картой, прочертил себе виртуальный маршрут до такой же точки, только уже на третьем уровне. Углубился метра на три в ее сторону, вытер трудовой пот со лба и направился обратно к воздушнику. Далеко продвинулся, Маг полностью восстановился, по крайней мере, внешне. В сторону третьего уровня немного прошел», — отчитался я, скрывая от всех возможность владения силами хаоса», — покачал головой Конис. Если хочешь жить долго и счастливо, продолжил он, на что я только усмехнулся. Ни один я имею возможность к распознаванию заклинаний, и когда я усиленно начну использовать свой меч, кто-то да увидит, увидит и поймет, Так что путь у меня только один, становиться сильнее, чтобы и вянуть в мою сторону не смели. Двинули? посмотрев на мага, поинтересовался я. Тот вместо ответа приподнялся и первым начал спуск. Добрались до шестого. и, обойдя пост охраны двумя незаметными тенями, пробрались на главную площадь уровня. Архитектура уровней не отличалась друг от друга. Те же бараки, столовая, главное здание, все, как и на девятке. "Стой, дальше нельзя", вдруг остановил меня маг. "Надо обходить. У местного смотрителя еще и своя сигнализация на внутренние строения наброшена. Взламывать ее долго" проще обойти. Кивнули мы, найдя закуток, не просматриваемый никем, мышками протолкнулись в маленькое отверстие в скале, сделанное мной. Проползли метра четыре, после чего я сделал уже привычный тоннель, и мы смогли встать на ноги. Хоть и согнувшись, но так идти все же лучше, чем ползти. Сейчас на шестьдесят семь градусов налево, метров десять», указал направление маг. Не умничай, Пальцем покажи, беззлобно буркнул я, после чего маг указал направление. Сделал в лучшем виде каст еще один, и после третьего мы шагнули во внутренние выработки шестого уровня. "Стой на месте, я разведу обстановку". Новая команда от мага, и он пропал из моего поля зрения. «Ни один я такой уникальный, получается? Ни у одного меня есть скрытность или нечто подобное". Жаль, конечно, но это не повод опускать руки. Надо и дальше стремиться к вершинам. Продвижение по шестому уровню шахты Джирой длилось уже полтора часа, и мне оно порядком надоело. Замирание на месте, проскальзывание мимо работающих заключенных, бесконечные ниши, в которых мы прятались, чтобы пропустить очередного рабочего, идущего по своим делам. Конис, а почему нельзя просто взять и дойти до места сквозь рудное тело? Задал я мучивший меня вопрос. Опасно. Тут защит понаставлена тьма, знает сколько. Не заметим что-нибудь и все. Сигнал тревоги и кладку перенесут в другое место. Еще через минут тридцать дошли до нужного места. За этой стеной, примерно метрах в тридцати, задумчиво выдал маг, постучав по скале: "И чего дальше? Очень аккуратно сделай проход. Там посмотрим" пожал плечами и приступил к делу. Прогресс прокачки заклинания шел своим ходом, я же углублялся в глубь горного массива. У самой границы маг меня остановил, придвинулся к теперь уже тонкой стенке, отделяющей нас от места хранения кладки Догра, и закрыл глаза. В таком положении он простоял минут пять, явно совершая невидимые мне действия. Вернее, видеть-то я видел, зрением сил, только вот понять в этой мешанине красок, а уж тем более разобраться не мог. Уходим, отмерив, отдал команду "Воздушник". Как? Зачем? Забирать кладку разве не будем? Не сегодня, и не мы. За кладкой придёт сам Марк. Не думаешь же ты, что мы сможем справиться с охраной? Ну, нет, так нет, нашим легче. У меня и без спасения каменного потомства дела есть. Добрались до родной уже девятки и направились по своим делам, договорившись предварительно встретиться через два часа. По своим делам я явно не успевал, поэтому ненадолго вышел в реал. Точно к назначенному сроку я не успел. Не рассчитал время, а в игре меня уже ждали. Стоило мне проявиться в кукле, как меня за плечо ухватил гном. Наконец-то Все собрались уже, тебя одного ждем!» выдал он практически таща меня к выходу. Всеобщее собрание происходило в кабинете у Марка. Шагнул за порог и оглядел компанию, собравшуюся сегодняшним вечером у главного в кабинете. Да, тайная вечеря. Блин. Марк Конис, Биарин Атрак и неизвестный мне пока Агиу. Ну и ваш покорный слуга, конечно. Не маловато ли нас для такого события, что мы собираемся устраивать, время покажет. На столе перед Марком лежал большой пергамент, на котором схематично была изображена карта шахты и часть поверхности. Приступим, отдал команду Догер, и все склонились над картой. Разошлись мы часа через три, попытавшись учесть всевозможные отклонения от плана. Всего учесть нельзя это аксиома, но и то, что получилось, радовало мою душу. Да и отдельный разговор с Агилом, состоявшийся после собрания, прибавлял радости. Тот без каких-либо требований указал на карте один из островов в южно-тарском океане, на котором в одном из подземелий хранилась такая нужная мне вещица. Либо мне везет, либо это просто случайность. Острова не так уж и далеко находятся от берегов родной империи, девять тысяч километров всего. Не ближний свет, конечно, но и не на другом конце света. А ты, случаем, не хочешь к нам в империю? Забросил я пробный шар в нашем с ним разговоре. Ты можешь обратиться к старейшинам и договориться с ними о моем пребывании там, где тебе необходимо. Высоким мелодичным голосом ответил мне Агарадон. Именно такое имя Агилу досталось при рождении. Все, может быть, может быть, и обращусь. Посмотрим, попрощался с Крылатым и направился к себе в барак. Утро следующего виртуального дня для меня началось очень рано. Установленные нами вчера сроки поджимали, и предстояло успеть очень многое. Для начала мы с Агилом сделали тоннель на восьмой уровень. В смысле, я сделал, а он потихоньку прошмыгнул на него. Дальше начиналось его время, время пропаганды за свержение существующей власти рудника. Вместе с ним отправился гном и орк для моральной поддержки и охраны. Вопрос о скрытом от охраны и надсмотрщиков передвижении решался довольно-таки просто. Их просто не было в тоннелях уровней А вот сами рабы были. Правда, был еще один вопрос, который не давал мне покоя. Кто помешает тому же самому рабу сдать революционеров вышестоящему начальству за выгоду малую? Но и тут все было в полном порядке. Агил мог видеть неблагонадежных всех мастей. Не сразу и не всегда правильно, но КПД нашего детектора лжи был довольно высок. Риск присутствовал и по нашим расчетам, был приемлемым оставив агит-бригаду, направился к следующей точке перехода с уровня на уровень. Попасться кому-либо на глаза не очень сильно опасался. Мое нынешнее значение навыка скрытность перевалило за четыре сотни. Откуда столько? Конис поделился шапкой невидимкой, узко заточенным эпиком с одной только прибавкой к этому навыку. Поделился на время, что, конечно же, жаль. Добравшись до нужного места, проверил на отсутствие лишних глаз и ушей, да и забурился в горный массив. Работа шла медленно, путь с уровня на уровень не шел строго по прямой наверх. Точки входа, выхода располагались в самых удаленных местах, где почти никто не ходит, и эти точки не совпадали. К тому же, приходилось учитывать, что не все разумные габаритами схожи с людьми, есть и покрупнее дядьки, но Как бы там ни было, к концу рабочего дня я дошел до четвертого уровня. Возвращаться в барак не стал. Причин не было. Норму за меня сдаст Конис, а поспать я могу и в нише. Так и сделал: вырезал в камне аккуратное ложе, лег и вышел из игры, чтобы уже через семь часов снова очутиться там же. Работы много и стоило поторопиться. Добравшись до третьего уровня и немного передохнув, открыл вкладку с измененным описанием заклинания. Дезинтеграция. Четвертый уровень. Прогресс заклинания: 1 из тысяч. Затраты на использование: в зависимости от объекта использования. Время каста: одна секунда. Урон: полный распад объекта дезинтеграции. Использование: один раз в две минуты. Использование заклинания: применение на расстоянии в один метр до цели. Возможно применение на биологических объектах. Возможна частичная дезинтеграция части целого. Внимание, заклинание может принести вред союзникам. Возможны скрытые воздействия. Просто отлично. Все хорошо, только вот одна проблема есть. Заклинание дальше на камешках не прокачать. Для дальнейшего прогресса необходимо разлагать на атомы исключительно биологические объекты, и одного вида не более десятка, больше нельзя. Правда, есть и ложка мёда. На игроков данное правило не распространяется. Для начала научился чувствовать изменившееся заклинание. Расставил камешки в метре от себя, примерно на одной линии и принялся выборочно аннигилировать их получалось с трудом. Либо цеплял не тот камень, либо захватывал и распылял сразу несколько. Три часа упорного труда, и все таки у меня получилось. А теперь предстояло самое сложное снять негатор маны. Поднял руку на уровень шеи, закрыл глаза и попытался мысленно нащупать инородный предмет. Получалось откровенно плохо. Не мог я видеть руками. Помучившись полчаса, взял и плюнул на это дело. Можно было попросить Кониса или Биарина снять ошейник, но хотелось самому. Не сказать, что он мне сильно мешал. Регенерация маны давно взлетела к небесам, и съедаемые негатором сто единиц жить особо не мешали. Но все равно ошейник хотелось снять. А если просто взять и совершить акт суицида? Озвучил я вслух пришедшую мысль. Нет, правда, направить волну дезинтеграции в область шеи и все». Понятно, что на перерождение улечу, но это не страшно. Навык Договор со смертью сегодня не использован, так что надо попробовать. Главное, чтобы хватило маны. Одно дело превращать в пыль камень и совсем другое вещи, обладающие магическими способностями. Расход энергии возрастает на порядок, а в некоторых случаях и на два. То же самое и с биологическими объектами. Чем сложнее организм, тем больше расход. Если переводить на правила игры, то чем выше уровень у чего либо или кого либо, тем больше понадобится сил на дезинтеграцию. Это я недавно проверил. Макрицы испарялись быстро и охотно, а вот чего посложнее, уже с трудом. Ладно, поехали. Поднял руку и подвел ее к шее. Короткая команда, и на секунду меня затопила боль. Дальше знакомая серая хмарь перерождения, и я снова жив и здоров только уже без негатора. Вот и все, а ты боялась. Даже юбка не помялась, довольно промурлыкал я, ощупывая свободную шею. На поверхность я выбрался ближе к полудню, проковырял дырочку на высоте двух метров от уровня земли и осмотрелся. Ничего необычного. Маршируют зомби, стоят посты охраны и скелетов, мирная постараль, так сказать. Понаблюдав с полчасика и одновременно отдохнув, направился к себе попутно, замерив время продвижения, получилось что-то около 20 минут, но это до девятки. С первого уровня наружу народ за минуту выпрыгнет. Я там подточил стену, ведущую на поверхность, так что ее легкий удар свалит. Пока спускался, все думал, а правильно ли мы поступаем, ведь по сути можно было прорыть тоннель И на другую сторону гор, и все рабы могли просто убежать в ту сторону. Но тогда мы остались бы одни против легиона андедов, а это как ни крути, не лучший расклад. Да и к тому же, хочешь на свободу, так и повоюй немного ради общего дела. Зашёл Конису в штаб и узнал, что заговорщики обработали уже три уровня, и пока все было без накладок. Если всё пойдёт и дальше таким образом, то у меня есть в запасе два дня. И их надо потратить с умом. Сперва отправился к тоннелю 55. Учитель вроде как настоятельно советовал прогуляться в ту сторону. Пелена, после которой абсолютно пустой коридор, ни широкий, ни узкий, обычный, и ни одной живой или мертвой твари. Шапку невидимку я так и не отдал. Воздушник не настаивал, а я не напоминал. Потом отдам. Конечно, как выберемся из заключения, если вспомнит, обязательно отдам. Скрытый от практически любых глаз, тихонечко крался по тоннелю, пытаясь заметить врагов, а их не было совсем. Так же тихо добрался до массивных дверей и остановился в раздумьях. И чего теперь идти? Вроде бы за этим и пришел. но боязно что-то. А если идти, то как? попытаться скрытно или на храпам ворваться и порвать главбосса на лоскутки? Ага, швея, блин, восьмидесятого левела. Рвать он боссов собрался. Как бы самого на британский флаг не распустили. Постоял еще минуту, да и достал одну из пяти бутылочек, оставленных мне учителем. Когда, если не сейчас, проверить ее эффект. Вытащил пробку и зажмурившись, влил в себя весь пузырек. Тело немного тряхнуло, и все. И где эффекта? Получен баф Благословение первородной крови, пятая степень, версия Дампер А+. Увеличение всех первичных характеристик на 900%. Время действия 30 минут. Следующее применение через 12 часов. Получен баф Щит первородной крови, пятая степень, версия Дампер А+. Увеличение защиты от магии крови на 1000%, уменьшение урона от физических повреждений на 100%, время действия 15 минут, следующее применение через 12 часов. Получен баф Взор первородной крови, пятая степень, версия Дампер А+. Увеличение вторичной характеристики восприятия на 200 единиц. Вот это меня накрыло. Максимально возможное увеличение всех характеристик. Дурная сила ударила по голове, и зрение поплыло. Ух, как меня штырит-то. Недопустимая нагрузка на организм, нестабильность энергетических каналов. Применение любых видов магии строго противопоказано. И чего это? Пьяным от неимоверной силы плескающейся по моим венам. Я пытался понять смысл сообщения, выданный мне системой. С трудом но мне это удалось. Ладно, пора действовать. Никто не знает, когда меня накроет окончательно, и я превращусь в пускающего слюни дебила. Пинком распахнул дверь, так что ее вырвало из петель и унесло куда-то вглубь просторного зала. А вот и я. Пьяно улыбаясь и заваливаясь вперед, проскользнул внутрь. Упаст не дала задранная к облакам ловкость, стиль пьяный мастер называется. Пробежал по инерции пяток шагов вперед и попытался остановиться, но на этот раз не преуспел в своем намерении, повалился на пол, тут же вскочил и попытался сфокусироваться на противнике. Мимо пролетело что-то большое и металлическое, тело на автомате ушло в кворок, после чего снова вскочило. Ха! На проблески сознания выдал я вываливая из себя всю мощь в одном порыве заклинание пресс сорвалось и придавило смутно видимую огромную тушу и в тот же момент меня просто разорвало на части дезинтеграция игрока вследствие высвобождения недопустимых по мощности магических сил вы погибли использован навык договор со смертью воскрешение через 3 2 1 Возродился уже с ясной головой на расстоянии в 3 метра от пола. Мгновенная активация сферы Хроноса и быстрая оценка поля боя. По центру зала располагалась громадина голема плоти. Исполинского размера туша была немного приплюснута от воздействия пресса, но вполне функциональна. Секунда на размышление о дальнейших действиях, вторая потрачена на быстрый взгляд на вереницу логов. Еще секунда на осознание увиденного и как итог активация навыка обездвиживания противника. Голем застыл, сжимая в руках мясницкие топоры, больше похожие на лопасти от немаленькой мельницы. Я же, включив все свои ускорения, бросился к сундуку за его спиной. Только бы успеть. Единственная мысль стучала в голове. У меня есть всего три секунды, пока действует навык, а потом меня раскатают в тонкий блин. Подлетел к кованому сундуку, рывком взвалил его на плечи и пулей устремился к выходу. Что-то массивное влетело в сундук, не сломав его при этом, но придав ускорение и мне, и ему. До Дуэтом, пролетев сквозь развороченные створки дверей, мы с сундуком влетели в камни борта пещеры. Звон от соприкосновения моей головы со скалой низким гулом пронесся под сводами, а я кулем повалился на землю. Каст лечебного заклинания, вырванный резким движением из-за спины меч и внесущуюся в меня стену мертвого мяса, врывается заклинание Таран истинного хаоса. Голема, как ветром сдуло, унося в дверной проем. яростно кося глазами на створку и дико хрипя, снова взвалил сундук на плечи и поскакал к выходу. Голем дал мне фору в три секунды. Две секунды он был в стане из-за действия тарана, и еще секунда ему понадобилось, чтобы оказаться в коридоре. Низкий вибрирующий рык за спиной, и я просто поворачиваюсь лицом к опасности, набрав разгон в три шага, этот бешеный экскаватор запустил в меня один из исполинских тесаков. Явно обилку использовал, вон как лезвие светится красным туманом. Гудящий от вложенной в него силы лезвие тесака я встретил грудью, активировав еще один из своих ультимативных навыков, а именно зеркало излома. Это тот, что возвращает любой первый удар, нанесенный тебе с коэффициентом 2 обратно противнику. Тесак громко звякнула мою кирасу, не причиняя мне никакого вреда, и пропал в неяркой вспышке, чтобы в ту же секунду вонзиться в огромное брюхо голема. Силой удара того отбросила метра на три назад и повалила на землю. "Ходу, ходу", приказал сам себе и Иринус к спасительной пелене, до которой оставалось метров сорок. Все то время после возрождения, с практически нулевым запасом маны, я яростно перекачивал ману из артефактов своей резервы, и как только ее набралось достаточно, развернулся и скостовал каток. И очень вовремя Не знаю, насколько сильна эта зверюга, но ярости и напор в преследовании жертвы ей явно не занимать. Голем практически нагнал меня и при этом не выдавал своего передвижения рыком или каким иным шумом. Умная тварь. Белесый шар пяти с половиной метров в диаметре столкнулся с тушей мертвой плоти и отклонился от своей траектории. Да что ты вообще такое? ошарашенно выдал я, смотря на небывалое зрелище. К моему счастью, ширина самого тоннеля была немногим больше диаметра шара. Каток хоть и прибило к борту пещеры, вызвав тем самым обильный камнепад, но он не дал твари проскользнуть между ним и стеной. Голем плоти и сам не отличался стройностью тела, чем подарил мне шанс на спасение. Поняв, что в ближайшую секунду смерть мне не грозит, я снова ускорился по направлению к такой желанной пелене и успел Я успел уйти от этой машины смерти, пролетев ограждающую завесу, пробежал по инерции еще шагов десять и сбросил сундук на землю. «Выкуси, кусок гниющей плоти. Мой спич сопровождался неприличным жестом с участием сгиба локтя. Плюхнулся на землю, пытаясь унять взбесившееся сердце. Приключения приключениями, но всему норму знать надо. Я ведь реально чуть виртуальные штаны не испачкал. Страшный тот урод, конечно, но умеренно по меркам игры. Однако вот сам факт того, что его хрен убьешь, а он тебя очень даже заставляет нервы натягиваться до тонкого звучания. "Семь, семь, откройся", постучал по крышке сундука, после чего залез в его нутро. "Не густо как-то", со скептицизмом отозвался я, вынимая на свет один единственный свиток. Хотя от чего судить по обложке, вглубь смотреть надо. Знавал я свитки куда как ценнее. Только вот новый свиток не был еще одним божественным порталом или легендарным, ну или на худой конец эпическим. Это вообще был не портал. Свиток высшего познания магии. Скромное описание, которое мне ничего не объясняло. Что делать дальше, я знал. Механизм отработан уже многократно. Вики наше все. Такс. Бляха, цандалика, невольно вырвалось из меня после прочтения и осознания, что именно попало мне в руки. Если все объяснять очень по-простому, то берем свиток, разворачиваем и вбиваем в нужное поле название любой школы магии. И вуаля, вы новоявленный адепт этой школы. С одной стороны, а что в этом такого? Идешь в любой храм или школу магии, и обучаешься озам мастерства и все, эффект тот же, по большому счету да. Только вот есть нюанс. Ключевое слово тут любой. То есть абсолютно любой школы магии я могу сделать адептом альджади, кого захочу. Брата, например, прокачать его хорошенько и уже вдвоем захватить полцарства. Это я так, к примеру. А ведь есть школы куда более геморройные в получении, чем повелитель гравитации. Есть, я это точно знаю. Запрятал свиток в мешок и направился к выходу. Сюда к этому товарищу я вряд ли вернусь. Незачем силы надо соизмерять и не прыгать с голой попой на танк. А именно так и представлялось мне наше противостояние с двухзвёздочным големом 150 -го уровня. Триста сорок миллионов очков хитпоинтов и урон в три миллиона. Это, знаете ли, внушает трепет и страх, да и отваживает от ненужных телодвижений. Ну его эту гору гнилого мяса, пусть сидит там, где сидит. Добрался до выхода и, забравшись немного на скалу, осмотрел девятку с высоты. Столовая, бараки, главное здание. Скоро, меньше, чем через час, во время сдачи руды настанет кровавая баня. Готов ли я? Физически да, а вот морально, скорее всего, да. Мы же не звери какие. Ну, некоторые из нас. Будь на то воля Атрока, он бы всю эту губ компанию на глушняк завалил. А так оставим мы им по последней жизни. Спрыгнул и неспешным шагом направился в барак. Над входом висела мутная пелена, не пропускающая внутрь посторонних. Гном, перестал шифроваться и вовсю использовал свои способности. "Готов", поприветствовал меня Биарин. "Я-то готов, а с атраком что?" кивнул в сторону Темноводного, который сидел в позе лотоса и заунывно тянул какую-то песню, немного повизгивая при этом. "Благословение духов вымаливает". "От чего ты хохотнул гном? Так у нас же у всех перекрыта связь с высшими сущностями". Я с удивлением посмотрел на Биарина, а я ему приоткрыл канал немного, только сказал, что обязательное условие это пение гоблинского брачного обряда. При последних словах гнома орк взвизгнул особенно высоко, а Биарин уже не смог сдерживаться и повалился на пол от хохота. Только вот орка это не остановило. Он на данный момент не воспринимал действительность. Я тоже улыбнулся. Ну, нравится гному шутить над орком. Пусть, развлечений у нас тут мало, хоть так посмеются. Вскоре Атрок выпал из странцы и с подозрением посмотрел на гнома, но тут уже успокоился и ничем себя не выдал. Так и просидели следующие полчаса, разговаривая ни о чем. Время. Отдал команду орку, стоящему у окна и наблюдавший за обстановкой. Пора, так пора. Пробасил, перевоплотившийся в маленький танк гном, я же, надев так и не отданную шапку невидимку, выскользнул тенью наружу. Огляделся и по широкой дуге, пригибаясь и стараясь быть незамеченным, стыло обходил собравшихся паханов уровня. В мою сторону так никто и не посмотрел. Приблизившись метров на двадцать, притаился. Тем временем, к принимающим вечернюю дань походкой моряка двигался Атрок. Не спеша в развалочку, так чтобы его точно заметили. И его заметили. Вперёд выдвинулись огр с троллем, как два брата-близнеца, выставив вперед правые руки. Чего надо? Минотавр Ахо сидя на каком-то пеньке, даже не думал вставать. Толпа рабов, что встала в очередь на сдачу налога, отошла на пару шагов назад. Отошла как единый организм, как одно целое, отошла и приготовилась. Да, именно что приготовилась. Если не знающий посмотрит, то и не поймет ничего, а мне вот видны плотно сжатые губы и сжимающиеся кулаки, а кто-то в задних рядах даже штакетник какой-то подобрал. Мне! Нарочито удивился орк. Ничего. А вот им, он кивнул на толпу, которая уже не скрывала своих намерений. Надо. После этих слов движения орка смазались от скорости, а через две секунды на землю повалились бездыханные тушки: огр, троллем. Только вот это я замечал только краем глаза. У меня была своя цель. Ускорившись по максимуму, активировал удар на минотавре, тот вздрогнул и повалился с пенька. Как только его тело коснулось земли, сверху на него приземлился я, вонзая и Ирихон ему в спину. Тут же скоставал и таран. Направление удара было направлено в землю. Деваться Охо было некуда. и Его прижало силой заклинания, вешая на него обездвиживание. Ещё два раза резко, как старые швейные машинки, вытащил и воткнул в неподвижное тело меч, после чего удовлетворенно кивнул. Пора. Прижал руку к бычьей шее минотавра и запустил поглощение сущности. Сквозь руку и дальше до мозга пробил заряд энергии, так что помутнело в глазах. Тело Ахо пошло черными трещинами и рассыпалось в пыль помотал головой в успешной попытке отогнать мошки перед глазами и наконец оглядел поле боя. Возле меня практически никого не было. Оно и понятно, сейчас самая движуха возле постаментов воскрешения. Оттуда уже было слышно молодецкое хак биарина и звук тупого удара, отправляющий очередного перерожденного на новый круг воскрешения. «Все! на шесть часов все свободны оповестил всех гном после того, как бывшие правители девятки перестали появляться на круге перерождения. Ну да, следующий респаун только через шесть часов. Начало положено, от главных дятлов избавились. Теперь оперативно пробежимся по моим возросшим возможностям и на выход. Присел и принялся за разбор сообщений от системы. Такс, от поглощения сущности минотавра прилетело, не сказать, чтобы много. Достаточно Тринадцать единиц силы и пятнадцать выносливости для первого раза вполне неплохо. Понятно, что в следующий раз в роль агнца надо выбирать сущность более высокую по уровню и желательно с редкой расой. Ага, губу раскатал. Дракона ему в следующий раз подавай. Ладно, теперь по квесту и новому рангу. Выполнено задание: обретение ранга Десанго. Класс задания классовый, награда ранг Десанго, увеличение ранга расы Дампер. Текущий ранг Десанго. Изменения в характеристиках: сила плюс +45 единиц, ловкость плюс +55 единиц, выносливость плюс +40 единиц, харизма плюс +25 единиц. Сродство с вампирами 100 метров. Увеличение защиты от магии ментала на 300 единиц. Увеличение защиты от отравления на 300 единиц. Увеличение скорости атаки на 50%. Увеличение навыка скрытность на 50 единиц. Увеличение регенерации жизни на 30 единиц. Увеличение физической защиты на 300 единиц. Увеличение параметра сосредоточения на 3000 единиц. Улучшение навыка укус дампера. Текущий уровень 3. Воздействуя магией ментала, вы заставляете жертву не сопротивляться вашим действиям. Вместе с кровью жертвы вы забираете ее жизненные силы. Уровень воздействия 400 единиц. Регенерация параметров маны и жизнь на следующие 5 минут после укуса плюс +200%. Наполнение шкалы сосредоточения в зависимости от жизненных сил жертвы. Получено достижение Среди первых, четвертый ранг. Вы входите в топ-100 игроков этого мира, получивших третий ранг расы, не достигнув 50-го уровня. Награда: свиток высшего посвящения питомца, кристалл улучшения кланового замка 5-го уровня, 3000 единиц очков триумфа. За вереницей логов завершения квеста и описанием различных наград шла еще одна. Характеристики выросли вследствие чего и выросли в уровнях и достижениях. За десятый ранг достижения Силач дали полноценную обилку игнорирования любого урона, правда, длительностью секунду всего, но и она бывает не лишней. Помимо этого, навык Щит бойца стал десятым, и теперь я на 20 секунд принимал на 100% меньше физического урона. Увеличенная ловкость принесла помимо обычных наград постоянную прибавку к скорости боя в размере 50%. И вот эти цифры мне жуть как нравились активируя все скоростные способности, я на 20 секунд ускорился практически на 400%. В паре с моим мечом должна получиться адская смесь. Повышение выносливости принесло по 100 единиц защиты абсолютно ко всем ее видам и постоянное уменьшение от физических атак на 1%. Никаких меганагибательных плюшек, все в пределах логики этого мира. По крайней мере, я так думал, пока не увидел прибавки от харизмы. Она, как и в прошлый раз, выросла на два уровня, помимо возросшей защиты от магии ментала и прибавки к силе заклинаний магии разума, которой у меня, к слову, не было, увеличилась профессия дипломат. И это было что-то с чем-то. Улучшение профессии дипломат. Текущий уровень профессии 20. Доступна ветка развития дипломатия казалось бы, ветка и ветка, что в ней такого? Сколько я их уже видел, сколько еще увижу. Так, конечно, все, если бы не одно но. Ветку развития я открыл и посмотрел. Сначала бегло, потому как сразу уяснил, что ветка не боевая и настроенная на налаживание контактов и прочую говорильню. Только вот зацепил мой взор сначала один куст с названием Дипломатическая почта, а затем второй, с еще более интригующим заголовком Дипломатическая неприкосновенность. Открыл, пробежался по описаниям навыков и заклинаний, выругался в полный голос. Я мог вложить имеющиеся у меня очки таланта в эту ветку и стать лицом не подлежащим аресту и тем более рабству только была пара незначительных оговорок. Первое я должен был состоять на службе у своего государства, чего, естественно, не было, и второе у наших стран должны были быть налажены дипломатические отношения. А у Некров с этим туго, или вернее, почти никак. Они априори практически ко всем враждебно настроены. Это ладно, но может еще есть что-то? С удвоенным рвением я принялся перелопачивать все ответвления и кусты дерева развития профессии и нашел. Нашел и не поверил своим глазам. Дипломаты владели магией порталов. Это, конечно, не совсем магия, да и не суть. Главное, я прямо сейчас мог перенестись в свою империю, но только один. И мог я такое осуществить только один раз в три месяца, не думая Вложился в данное ответвление дерева развития. Помимо этого попутно открыл и остальные всевозможные порталы. Теперь я мог совершать перемещение на расстояние в километр или меньше один раз в день. Еще вложился в количество реперных точек, доведя их количество до 20. Что еще? Еще была одна ветвь, которую я рассматривал с особым умилением сокрытие тайного. Как я понимаю, любой дипломат немножко шпион. Ну или разведчик, кому как нравится. Вот и в этой ветке было это самое шпионское. Арсенал был довольно велик и просто поражал открывающимися возможностями. Вкладывать единицы таланта никуда не стал. Не время сейчас, да и в бою не сильно поможет. Нет там боевого ничего. Над умениями надо будет посидеть, поразмышлять. Не дело нахрапом такое решать встал, потянулся, ощущая возросшую мощь во всем теле. Хорошо. Вот теперь и повоюем.